Глава третья. «Рубер!» Заорал Шнэри и попытался самоубийца ближайшую металлическую стену барака. «Бежим!» «Стоять, падла!» Свен за шкирку поймал Мора и сильно встряхнул. «Ты это чего, скотина? Нам специально зубы заговаривал. Да чтоб меня нул-то отымели!» Испуганно открестился мужачок размазывая кровь по лицу. «Нам кобзда, всем пятерым! в оружию!» приказал Шелест, рассматривая неспешно идущую к ним твари «Это же просто кот!» твари действительно можно было принять за КТ. Правда, увеличенного раз в пятьдесят. На вид этот уши весело около тонны. Вместо пушистой шерсти тело его покрывало броней. Похоже на хитин насекомых, но гибкое. Длинные костяные шипы украшали плечи и спины монстра, а хвост заканчивался своеобразной булавой. Башка была кривая, то есть плоская, с каким-то толстым наростом сзади. Это шелест успел заметить, когда тварь повернулась и откусила половину колёсного транспорта муров. Мощные клыки без труда перемололи металл и пластик. Кот удовольствлённо рыгнул и голодными жёлтыми глазами посмотрел на кучку вкусных и смелых людишек. Зарычал он и побежал к группе почему-то не убегавших людей. Огонь! Заорал Шелест первым открыл огонь по стремительно приближающемуся монстру. Сван и Барт синхронно присели на колено и начали стрельбу. Опер отбежал чуть в сторону и присоединился к убиению кота. А Шнерри, тихо скуля, стал отползать подальше за барак, мысленно попрощавшись с жизнью. В сторону приближающегося Рубера понесли слегка гудящие, раскаленные сгустки плазмы. Но тот, проявив какой-никакой интеллект, ловко уклонился и ускорился. Земля под ногами людей задрожала от многотонных скачков бешеного кота. «Да чтоб тебя!» Выругался Опер и прицелился. «Сдохни, тварь!» Его выстрел попал в цель. Заряд плазмы вырвал кусок брони из плеча Рубера. Тот заорал, как стадо носорогов. Остановился и лизнул кровоточащую рану. Кровь свернулась и перестала течь. Кот глянул на отряд, и в его глазах начала разгораться звериная ненависть. Выстрелы Барда и Свена снесли твари пару костяных шипов, чего, впрочем, Тонт даже не заметил, возобновив свои тяжёлые прыжки. Транспорт, трупы муров, оружие и прочие предметы, попадавшие под бронированные лапы Рубера, разлетались мелкими обломками, плющились в кровавые лепёшки или просто вдавливались в мягкую желтоватую почву. «Что за херня?» — заорал Шелест недоуменно смотря на красный индикатор заряда бластера. «Парни, бластером конец!» «Вы такое видели хоть раз? Бежим!» Мигом сориентировался Опер и первым показал пример своим медлительным коллегам, пулей метнувшись вслед за Муром. «Быстрее же!» «Экзоскелета он не прокусит!» Сомнением произнес Шелест. «Вот только чем его теперь убивать?» Рубер был в корне не согласен с утверждением командира наемников, с легкостью откусив половину экзоскелета вместе с находившимся в нем Бардом. Облеснувшись, вторым укусом он дожарал остатки и снова заревел. Отряд остолбенел, как в тумане, рассматривая метаморфозы тварей. Прямо на их глазах рана на плече начала затягиваться. Отстреленные шипы вылезли из тела, причиняя боль Руберу. Тот ревел, но не спускал с оставшегося голодного взгляда. «Теперь точно бежим». Очнулся шелест и мощным пинком задал направление Свену. «Не тормози!» Они бросились в разные стороны в надежде запутать тварь, ведь за всеми сразу он не сможет охотиться. Сейчас нужны были несколько минут передышки, провести ревизию брони и оружия и придумать любой план действий. Тактика оказалась правильной. Пока Рубер лечился, Шелест и Свен успешно скрылись за бараками. Оперс дреснул еще раньше и сейчас находился неизвестно где, так же, как и Сыкло Шнырь. «Броней нет!» – крикнул Шелесту Свен, когда его экзоскелет взвыл моторами и затих. «Бластеры на нуле!» «Я уже понял!» — крикнул в ответ Шелест, выбираясь из бесполезной уже брони. «Есть мысли, как завалить этого котика!» «Только сваливать!» — предложил Свен. «Голыми руками моего даже не пощекотим!» «Тогда вперёд!» — скомандовал Шелест. «Надеюсь, он след не умеет брать!» Наемники сложно бросились бежать, петляя и скрываясь за каждой маломальской возвышенностью. Рубер закончил трансформацию, стряхнулся и продолжил свой мощный бег. Стены бараков оглушительно скрежетали, разрываемые костяными шипами твари. Рубер рычал, предвкушая скорую добычу. Пара людей постепенно приближалась к краю поселка, успешно скрываясь от кота. Дальше бежать было некуда. Впереди было лишь ровное, унылое, желтое поле какой-то травы, а позади пер как голодный носорог такой же голодный кошек. «Да ладно!» ма свен нас что сорввет бешеный кот а раздался вдруг дикий крик с невысокой метров 10 деревянной вышки в чуть стороне конец тебе тварюга На ней же раздались странные щелкающие звуки, будто череда мелких взрывов а в сторону рубера понеслись короткие светящиеся линии чтобы что это ни было но это оружие оказалось довольно эффективным. Тварь оглушительно заревела когда из-за его тела выстрелы начали вырывать куски брони и плоти. Он заметался, но невидимый стрелок явно знал свое дело, продолжая прицельно полить по огромной туше. Кровь густыми кляксами забрызгивала стены бараков, куски мяса смешивали с желтоватой пылью, а Рубер все не умирал и не умирал. Более того, он определил источник боли и рванул к вышке, на ходу разевая свою чудовищную пасть. Но на вышке сидел не дурак. И в приблизившуюся довольно близко кота полетела допотопная ракета, оставляя за собой белый дымный след. Допотопно да или нет, но ракета влетела точно в разъявленную пасть твари и там взорвалась, развратив ему уродливую морду на кровавые мокрые лепестки. Рубер будто споткнулся и рухнул, пару раз кувыркнулся и на всем ходу снес спавшую наемников вышку, погребя под свои туши и оружие и стрелявшего из него человека. «Бегом туда, поможем!» Переглянулся с шелестом Свен и бросился к остывающей туши. «Может, стрелок еще живой?» «Вперёд!» – Шелест поспешил за Свеном. «Если это опер, я его повышу до лейтенанта». Под обломками оказался не опер, приваленный кусками тёмного дерева. В луже крови лежал шнэрь. «Вот тебе и мор.» – хлопнул руками Шелест. «Мужик, да ты нас спас. Это что за чудо-ствол у тебя?» «Крупнокалиберный пыльмёт Утёс-18», – прохрипел тот. «Вам бы не мешало научиться им пользоваться. «Тут ваши мегапушки, как видите, не работают. Сейчас попробую принцип рассказать, ёптать». «Показать не смогу». Он усмехнулся, поднимая вверх культю правой руки. Раздробленная кость торчала из обрубка, обмотанного грязным бинтом, из-под которого сочилась кровь. Рука была оторвана чуть выше локтя, и теперь вместо неё осталось лишь напоминание – короткий, неаккуратный обрубок, который он, казалось, даже не замечал. «Только спека мне в калите а то отключусь раньше времени». Он вон, в верхнем кармашке. Шелест быстро достал шприц и интерная жидкость и повертел его в руках. «Как колы-то? Иглу видишь? Тыкай в меня и жми поршень. Всему учить надо. Тоже мне, солдаты из будущего!» Усмехнулся Шнырь. «У нас автоматические аптечки!» Быстро оправдал свою неумелость Шелест. Она сама все нажимает и вкалывает. «Нельзя во всем полагаться на автоматику!» Поучительно произнес смур и закрыл глаза. «Сейчас спек подействует. Я вам все расскажу». Когда спек подействовал, он чуть расслабился. «Ладно, слушайте». Продолжил он, опуская покалеченную руку. «Ложитесь на живот, ствол на сошки Правой рукой за рукоять, левой поддерживайте. Не дергайте спуск, жмите плавно, короткими очередями, иначе уведет вверх». Патроны кончаются, меняйте ленту быстро, без соплей. Поняли? Что такое патроны? недоуменно спросил Свен. Вы как с горы свалились, ёптать. Удивился Шнырь. А вы чем стреляете? Боевые бластеры. Начал перечислять Свен. Лазеры, но они устаревшие. Ещё есть рельса троны. Что это за хрень? мур попытался приподняться, но со стоном рухнул на спину. Рельса кто? Это станина, где куски металла разгоняются магнитным полем до огромных скоростей. Охотно просветил невежу Свен. но ну, металл не обязательно условие условии. Подойдет хоть что. Вот, удовольствованно сказал Мур. Тут почти то же самое, только кусок металла разгоняет микровзрыв. А обязательно на пузе лежать. Перебил шелест. Или стоя можно. Стоя? Усмехнулся Мур, снова поднимая культив. Ну, «Если жизнь надоела, то можно и стой. Только учти, отдача у утёса такая, что если не упрёшься как следует, он тебя на спину положит. Лучше уж с колена, если лежать неохота. Ногу назад, ствол на плечо, корпус вперёд, чтобы отдачу гасить. На это, братан, для тех, кто с весом кваза. Ты, гляжу, хоть и крепкий, но не советую. Лёша надёжнее. А пока твари надо бы выпотрошить. Чё встали?» Шелест почесал голову. Свен тоже осадаченно уставился на муры. «Нож покрепче прихватите. И вон тот на нарост сзади башки вам нужен!» Он махнул рукой в сторону твари. «Надо раскрыть!» Этим-то и занялись космодесантники. Внутри была серая труха в с уже знакомыми им серыми виноградинами, какими-то желтоватыми нитями, похожими на икру, и слегка желтые шарики, покрытые порами. Их Шнырь назвал горохом. «Настойка гороха помогает дары усиливать. Но пить надо так, как лекарь скажет. А как разводить, я вас сейчас научу». Он покряхтел, устраиваясь поудобнее. Сел, привалившись спиной на чудом уцелевший кусок столба и скомандовал. «Найдите мне вон в том здании уксус. Там так и написано. Вы хоть читать-то по-русски умеете?» «По-каковски?» — синхронно спросили наемники. «Ты нормально, можешь объяснить?» «Блин, я так подохну, пока все объясню», — вздохнул Мур. «Короче, читать умеете?» Мужики синхронно кивнули и отправились на поиски уксуса. В здании после неловкого бега Рубер творился настоящий хеос. Стеллажи валялись на полу. Содержимое разлеталось по всему помещению живописная кучей хлама, найти в котором что-то конкретное было довольно проблематично. «Если разводить...» Глубокомысленно сказал Свен, разглядывая творящийся тут погром. «Значит, искать надо бутылку». «Да ты прям гений дедукции!» — похвалил его опер. «А мы думали, что уксус — это насекомое». «Хватит прерыкаться!» — ревкнул Шелест. «Ищем этот уксус, пока Мор не помер!» Наемники начали перебирать валяющиеся повсюду бутылки с жидкостями, и вскоре их поиски увенчались успехом. Опасность смерти шнырям была весьма неиллюзорная поэтому все трое поспешили к Муру. «Нашли!» – доложил Шелест и сунул мужичку в руки небольшую бутылочку с прозрачной жидкостью. написано на уксус». Шнырик явнул и приступил к обучению. Показал, как правильно растворять эти шарики. Сказал, что они похожи на сахар. «Что еще за сахар?» – подумал Шелест. «Интересно. Он тоже в тварях водится». И тут же озвучил свой вопрос. За что был назван идиотом. Обидно, между прочим. Он на курсе был совсем не дураком. Их увлекательное занятие прервал тарахтящий звук приближающегося механизма. Да что ж такое, опять бой? И чем обороняться? К счастью, за круглым штурвалом какой-то коробки на колесах сидел довольно лыбящийся опер и орал скабрезную песню про честную проститутку. Что уже было неестественным, как и то, что этот хитрожопый диверсант освоил управление допотопной техникой. Лихо притомозив возле обломков вышки, Он выскочил из транспорта и стал пелиться на мёртвую тушу кота. «Вы его завалили?» Не мог он поверить своим глазам. «Но как?» А вот так. Шелест вмазал морду беглецу. Тот упал в пыль. Кровь брызнула из разбитого носа. «Шеф, ты зря гонишь на меня!» Опер встал, вытирая кровь с лица. «Смотри, что я добыл!» С этими словами он подошёл к задней части коробки на колёсах открыл задние люки и начал доставать автоматы, как он назвал эти железные штуки. Оружие — это хорошо. Поэтому Шелест сменил гнев на милость и стал с интересом рассматривать трофеи. «Шнырь, это тоже пульмёт». Свен обернулся к Мору, держа в руках оружие. «Это автомат», — сквозь боль усмехнулся тот. «Сыкло тебе же сказала». «Кто сыкло?» Возмутился Опер и попытался пнуть хама. На Шелест перехватил подчинённого. «Я отобрал это у каких-то оборванцев. Один, между прочим». «Это у каких?» Заметно напрягся шнэр, и пристальнее вгляделся в пригнанный автомобиль. ГАЗ-66, или просто «шишига», как называют его в народе, стоял весь, ощерившись шипами, наваренными на листовое железо, которыми был обшит Кунг. Решетки из толстой арматуры закрывали ветровое и боковые стекла, а на боку красовалась морда собаки. Знак группы рейдеров под началом рейдера ПЕС. Ребята, между прочим, непростые. Не самые крутые, чтобы, но и не пальцем деланные. И вот их-то и обнёс Опер. «Нам писец!» Просипел Мур от догадки, посетивший его мозг. «Ты самого пса грабил, идиот! Ты как вообще умудрился?» Опер постоял с минуту, а затем просто исчез. И снова оказался на месте. «А вот так!» Он радостно оскалил все, пока ещё целые 32 зуба. «Это ты чего? Клокстоппер, что ли?» Шныри тихо застонал. «И как ты, дубина стаиросовая, дар только освоил на наши головы, которые, между прочим, скоро снимут!» «Так я, когда от кашака драп начал тактическое отступление...» Поправил себя Опер. Оно как-то само и вышло. Раз, я уже на крыше. А потом разобрался, как это делать. А тут смотрю, катится эта коробка, а в ней трое сидят. «Остановились, вышли, стоят, кусты поливают. Ну, я и прихватил одного». «А остальные где?» Застонал мор хватая себя за волосы здоровой рукой. «Так там лежат». Неопределенно махнул рукой Опер. «Ты их что, порешил, что ли?» мор снова застонал, только уже громче. «Да нет, зачем? Так спать уложил, живые они». Растерянно ответил мужчина шелест со с выном переклянулись и поняли пока лишь одно опер втянула в какую то очень нехорошо пахнущую историю а третий амур начал терять терпение а тут еще и боль стала возвращаться такие вот допросилы к остальным положил короче слушайте меня внимательно ёпта если жить хотите шнырь повысил голос и меня прямо сейчас тихо уроете и быстро «Тем, кто явится за стволами и тачкой, скажете, что замуров приняли, которых вы тут вон столько накрошили. в простикс что тут да как, от меня знаете. Это ментат проверит верит. Скажете, что допросили. Да просто был, был. Иначе положат вас тут как пить дать». Он захрипел от боли. «Ну, отлупят маленько, зато же вы останетесь. Все поняли. В гражданство оформите. В рейдеры подадитесь. Ребята, вы фартовые. Жаль будет, если просто так сдохните» вдалеке послышался гул шнырь напреке «Ну, чего встали делайте что сказал и не вздумайте бодаться жизни вам тогда тут не будет вся реда охота на вас начнут усекли лук кто почесал затылок свен клок стопер человек чей дар невероятное ускорение состояние ускорения окружение для него будто останавливается пояснил шнырь остальное в стабе узнаете спасибо шнырь — сказал Шелест, подходя ближе с автоматом в руках. — Хоть ты презренный морно помог нам очень сильно. — И вам спасибо, мужики. Закрыл глаза шнырь. — Был нелюдем, падлой. Так хоть умру нормальным человеком. — Хватит болтать! — перебил его бездушный опер. — У нас гость, а вы тут расусоливаете. Он поднял оружие и короткую очередь прекратил страдания мужика. А после космодесантники обернулись к трем приближающимся облакам рычащей пыли и стали ждать.